Глава 18. Кровь не водится. И так жалобно просит её берёза, что сердце сжимается. Замерла Агата, потому как непонятно было ей, то ли чудится, то ли наяву всё происходит. Не может ведь дерево воды просить. Так и человек берёза не становится. А всё ж еговна обратилась к деревам. Да если словам колдуньи старой верить, то берёза и еговна и была. Словно сказка, рассказанная, правдой становится. Да только сказка-то тёмная, страшная. «Пить, водиться бы, тяжко», — снова донёс до девушки ветер. И Агата, выложив нити из корзины, пошла к озеру и набрала воды. Хоть и вытекала та, не ведро ведь у неё в руках было, а всё же по чуть-чуть, по крохам, да смогла она воды донести до берёзки молодой. Несколько раз Агата ходила к озеру, воды набирая. А берёза, что до этого стояла, чуть наклонившись, выпрямилась. Зазеленели и без того зелёные листья. Значит, помогла ей девушка. Да вот беда. Собралась Агата Нити в воде красной торфяной вымочить, как ведьмочка наказывала. А смотрит, вода, что красной была, посветлела. И уж не бурая она, а обычная озёрная. Села Агата и заплакала. Не пожалеет её старуха злая, выгонит в ночь, а там или упыри из земли выбравшиеся кровь её выпьют, или какое другое зло приключится. Хоть те же Навы вновь придут, да только выбора у неё нет. Вытерла Агата слёзы и пошла обратно к избе на костях стоящей. Вошла она за частокол, что огораживал избу ведьмы от леса, и упала в ноги старухи, которая во дворе змею изловила да рассматривала. «Никак уже выполнила работу?» Старуха посмотрела на девушку. «Простите», — начала была Агата, но под гневным взглядом старухи замолчала. «Как я тебе сказала называть меня?» Та недобро сверкнула глазами. Пробежал по белёсым глазам колдуньи янтарь кошачий. А Агата и как говорить забыла. «Знай себе, сидит на земле, да в руках корзину с нитками сжимает». «Чего замолчала, а ли язык проглотила?» — прищурилась колдунья. «Ну, раз снимая мая стала, так и язык тогда тебе ни к чему. А ну-ка, Вран, выклюй ей его!» Ворон, услышав приказ, распушил перья и уже взмахнул крыльями, а Агата опомнилась. «Если так на земле сидеть и останется, то ни своей жизни ей не видать, ни еговну не спасти». Хоть кем бы та ни была, а всё же появилась в голове девушки мысль обучиться у видовки лесной и бабушку свою родную яговну к жизни вернуть. «Бабушка, прости меня», — опомнилась Агата. «Не справилась я с наказом твоим». «Отчего?» — старуха по птичьи, в точности как и её ворон, склонила голову набок, а висящие на её шее бусы звякнули. «Берёзу не нашла». «Нашла, бабушка, нашла», — Почудилось мне, что она пить попросила. И ты её напоила водой озёрной. Непонятно было, злиться старуха жуткая или нет. Я воды наносила и её полила, а когда решила нити в воде бурой торфяной вымочить, так вода светлой стала, закончила заагату старуха. Потому как не вода-то была, а кровь.